Глава 4. Платон Уже у Платона находим мы начало некоторой ложной дианойологии, которая выставляется с тайной метафизической целью, именно в видах рациональной психологии и связанного с ней учения о бессмертии. Дианойология эта оказалась потом заблуждением самого упорного свойства. Оно продолжало держаться во всей древней, средней и новой философии, Пока наконец не поразил её насмерть всесокрушитель Кант. Учение, о котором я здесь говорю, это рационализм теории познания, имеющий метафизическую конечную цель. Его можно вкратце резюмировать следующим образом. Познающее в нас это в корне отличное от тела нематериальная субстанция, называемая душой. Тело же помеха для познания. Вот почему всякое познание, полученное с помощью ощущений, обманчиво. Единственно истинным, правильным и надёжным будет лишь познание свободное и далёкое от всякой чувственности, от всякого созерцания, следовательно, чистое мышление, то есть оперирование исключительно абстрактными понятиями. Ибо душа выполняет это оперирование одними только своими средствами. Так что оно осуществится всего лучше тогда, когда душа разлучится с телом, после нашей смерти. Таким-то путём играет здесь дианоэология на руку рациональной психологии, давая поддержку её учению о бессмертии. Учение это, как я его здесь резюмировал, подробно и ясно изложено в Федоне, глава 10. Несколько иной вид имеет оно в Тимее, откуда заимствует его Секст эмпирик. Весьма сжато и просто передавая его в таких словах. У физиков до сих пор в ходу некоторое древнее мнение, что подобное познаётся подобным. И Платон в Тимее для доказательства нетелестности души пользуется такого же рода рассуждением. Ибо если, говорит он, зрение схватывая свет, тотчас становится световидным, а слух различая сотрясённый воздух, то и звук, тотчас оказывается воздуховидным, а обоняние, распознавая пары, непременно паравидно, как и вкус, распознающий соки, соковиден, то по необходимости и душа, воспринимающая бестелесные идеи, именно те, которые содержатся в числах и в пределах тел, то есть чистую математику. есть нечто бестелесное. Даже Аристотель признаёт, по крайней мере, гипотетически, состоятельность этой аргументации. В первой книге своего сочинения о душе он говорит, что обособленное существование души надо бы доказывать в зависимости от того, присуще ли ей какое-либо обнаружение, в котором не принимало бы участия тело. А таким её обнаружением прежде всего является, по-видимому, мышление. Но если окажется, что даже и последнее невозможно без созерцания и фантазии, то оно не может совершаться и без тела. Если же и мышление есть некоторая фантазия, или не бывает без фантазии, то оно не могло бы быть и без тела. Но как раз это-то отмеченное ранее условие То есть, пред посылку разбираемой аргументации и отрицает Аристотель, поскольку он учит именно тому, что впоследствии был сформулировано в положении: нет ничего в интеллекте, чего бы прежде не было в чувствах. Уже он, следовательно, понимал, что всё чисто и абстрактно мыслимое во всяком случае должно сначала заимствовать весь свой материал и содержание из созерцаемого. Это тревожило исхоластов. Вот почему уже в средние века силились доказать, будто существуют чистые познания разума, то есть мысли, не имеющие отношения ни к каким образом, иными словами, мышление, берущее весь материал из себя самого. Толкования и споры по этому пункту собраны в книге Помпонадцы о бессмертии души. Именно в наличии этих толкований и споров Помпанаци и видит свой главный аргумент. Для удовлетворения указанного требования должны были служить теперь общие понятия и априорные познания, понимаемые как вечные истины. Какую разработку получил потом данный вопрос у Декарта и его школы, это я изложил уже в обширном примечании к главе 6-й, своего конкурсного сочинения об основе морали. Там же приведены мною и подлинные слова картезианца Делафоржа, на которые стоит обратить внимание. Ибо как раз сложные учения каждого философа обыкновенно получают наиболее ясное выражение у его учеников, ведь последние не заботятся, подобно самому учителю, о том, чтобы по возможности держать в тени те стороны его системы, которые могли бы выдать её слабость. Они, эти стороны, ещё не обнаружили своей фальши. Но уже Спиноза противопоставил всему декартовскому дуализму своё учение: субстанция мыслящая и субстанция протяжённая есть одна и та же субстанция, которая воспринимается то под одним, то под другим атрибутом. И показал этим своё великое превосходство. Лебниц, напротив, остался любезно верным Декарту и ортодоксии. Но это-то и вызвало затем столь плодотворную для философии деятельность превосходного мыслителя Локка, который наконец обратился к исследованию происхождения понятий и сделал основою своей философии положение: нет прирождённых понятий, предварительно дав ему обстоятельное доказательство. Французы для которых его философия была обработана Кендельяком, отправляясь от той же основной мысли, скоро однако зашли слишком далеко. Они выставили положение: мыслить значит ощущать, и пропагандировали его. В абсолютной форме положение это ложно. Тем не менее в нём содержится та истина, что всякое мышление отчасти предполагает ощущение как ингредиент созерцания. дающего мышлению его материал. Отчасти само мышление в такой же мере, как ощущение, обусловлено телесными органами. Именно как для ощущения нужны чувствующие нервы, так для мышления мозг и то и другое деятельность нервов. Но и французская школа держалась так крепко за приведённое положение не ради него самого, а ради метафизических целей. именно для обоснования материализма, так же, как и ее Платона-Декарта-Лейбницевские противники отстаивали то ложное положение, что единственно верное познание вещей состоит в чистом мышлении, лишь в метафизических видах, для того, чтобы вывести из него нематериальность души. Только Кант выводит к истине из обоих этих заблуждений и из спора, в котором обе стороны, собственно говоря, держали себя нечестно, выставляя предлогом дианоэологию. Они имели в виду метафизику и потому фальсифицировали дианоэологию. Кант говорит, что, конечно, существует чистое познание разума, то есть априорные познания, предшествующие всякому опыту, а следовательно, и мышление, которое не обязано своим материалом никакому познанию, добытому через посредство чувств. но именно это познание априори, не будучи почерпнуто из опыта, имеет ценность и значение всё же только для опыта. Ибо оно ничто иное, как опознание нашего собственного познавательного аппарата и его устройства, функций мозга или, как выражает это Кант, формы самого познающего сознания, которая получает свой материал лишь через эмпирическое познание, приходящее путём чувственного ощущения. и которая без него пуста и бесполезна. Потому-то его философия и называет себя критикой чистого разума. Таким образом, становится ненужной та метафизическая психология, а вместе с нею и вся чистая душевная деятельность, о которой говорит Платон. Ибо мы видим, что познание без созерцания, осуществляемого телом, лишено всякого материала, что следовательно познающее как таковое, без предположения тела, всего только пустая форма. Не говоря уже о том, что всякое мышление, физиологическая функция мозга, совершенно как пищеварение, функция желудка. Если таким образом наставление Платона отвлекать и устранять познавание от всякого общения с телом, чувствами и созерцанием оказывается нецелесообразным, извращённым, прямо невозможным. То мы всё-таки можем, исправленной аналогией его считать моё учение о том, что лишь познание, удерживаемое в чистоте от всякого общения с волей и тем не менее интуитивное, достигает высшей объективности и потому совершенства. О чём смотрите третью книгу моего главного произведения.